Глава 12 Древний город. Появление Арагула и группы некромантов в древнем городе оказалось для меня полнейшей неожиданностью. Я едва сдерживала рвущиеся сгуб ругательства. Лагерь разворачивался у меня перед носом, а я ничего не могла с этим поделать. Адепты слаженно занимались установкой палаток и возведением защиты. Голоса магов были полны энтузиазма, ведь никогда прежде им не доводилось проводить собирательство на руинах целого города. Я понимала, что у ребят были все основания радоваться, и все-таки воодушевление юных некромантов бесило. Я поймала себя на том, что оцениваю раскидывающийся лагерь как вражеский, по привычке ищу слабые места. Проклятие. Да о том ли я думаю? Следовало срочно успокоить разбушевавшиеся нервы. Ведь мне предстояло вести учебную практику под присмотром того, кто был намного опытнее меня. Вот только пусть попробует начать дышать в затылок и изводить замечаниями. Я не стану спрашивать, почему из всех заброшенных городов хаоса ты выбрал этот. Правильно, — нехорошо усмехнулся арагул «Я тоже не буду интересоваться, что ты надеешься отыскать под землей». «Разве?» — я удивленно вскинула бровь. «Всего лишь знакомлю Сирину и Рейтара с культурой хитров». «Вот и мои адепты знакомятся». Арагул выдержал многозначительную паузу. «Надеюсь, ритуалы призыва призрачных сущностей не помешают вашим занятиям?» Некромант выглядел крайне довольным. Он не сомневался, что магия смерти непременно нам помешает. Мелковато нынче стала добыча некромантов. Уже и хитров готовы поднимать. А на что готова пойти ты, чтобы выслужиться перед наместником? Не понимаю, к чему ты клонишь. Но предупреждаю, не вставай у меня на пути. Иначе что? арагул прямо-таки напрашивался на ссору. Я не буду устраивать спектакль. «Для твоих адептов!» — сухо обронила я и уже собиралась вернуться на место стоянки, когда маг вытащил меч из ножен. «Тут хватит места для разминки. К утренней ты опоздала». «Спасибо. Но лучше дождусь возвращения в цитадель. Это не предложение, а приказ». Сбросив маску светской любезности, Арагул атаковал. «Я едва успела взлететь вверх и призвать клинки». Некромант левитацией устремился за мной. Да что это на него нашло? Дальнейшие размышления вытеснили более насущные проблемы. Я перестала рассуждать, почему Арагул набросился на меня. Важнее было заставить его вернуть оружие обратно в ножны. Некромант дрался в полную силу. Я бы сочла спарринг неплохой разминкой, если бы он проходил на учебном полигоне, а не на виду у адептов в заброшенной пещере. Краем глаза заметила среди застывших от удивления ребят зеленую шевелюру Серины. И этой вечно больше всех надо. «Ты не думаешь!» Внезапно рыкнул Арагул. Нахваталась у нимфей феи. Стала недальновидной. Каждое обвинение сопровождалось быстрым ударом. Стремление разобраться в происходящем сменилось желанием засунуть слова Арагула обратно ему в глотку. Он не имел права так со мной разговаривать. «Я не его подчиненная нежить!» и ни за что я ее не стану». Внезапно, вместо того, чтобы нанести следующий удар мечом, некромант атаковал магией. Темные щупальца заклинания окутали мои запястья, не давая шевельнуть руками. А Рагул подлетел вплотную, схватил за предплечье и прошипел. «Каково быть беспомощной? Нравится?» «Нет!» — ряфнула в ответ я и дернулась всем телом в попытке освободиться. Рагул часто меня раздражал. Да что там, порой он откровенно бесил. Стоило только увидеть его бледную физиономию, и я вспоминала, как он наблюдал за моим унижением на трассе во время вступительных экзаменов. С тех пор я никому и никогда не позволяла над собой смеяться. Я действовала расчетливо, научилась выжидать и добиваться победы там, где другие отступали. «Да я при жизни стала легендой хаоса!» Зарычав, снова дернула руки в попытке сбросить чужую магию. Путы исчезли неожиданно, как и появились. Но удивило меня не это. На лице чокнутого некроманта расцвела абсолютно идиотская улыбка. «Ты меня ударила? Каким образом? Ты держишь меня за руки!» – прохрипела я. «Могу показать синяк на ноге». «На ноге?» В растерялась я. «Да, Рейнар, это был самый, что ни на есть, настоящий пинок!» Я потрясенно уставилась на болтающиеся в воздухе ноги. «Не веришь?» Не удержался от ухмылки он и, разжав пальцы, громко спросил. «Кто заметил, как лидер Рейнар меня пнула?» Наблюдавший за поединком адепты, Вскинули руки, даже серийно и та подтвердила, что орагул сказал правду. «Леди Рейнер, если вы закончили драться, то пора бы заняться палатками!» Недовольно проворчал Рейтар. «Да, разбивай лагерь!» Отпустила его я, не сводя взгляда со все таких же неподвижных ног. Изо всех сил пыталась шевельнуть хоть одной, но безрезультатно. Рагул тоже принялся раздавать команды адептам. Судя по всему, он всерьез собирался проводить в древнем городе выездное занятие, как будто и у других мест мало. Неужели так сильно переживал за Немфею? Да какое мне дело до этого? Я выполняю приказ наместника и точка. И все-таки как я сумела ударить некроманта ногой? Спустившись вниз, снова уставилась на собственные ступни. — Что то потеряла? — участливо спросил подошедший Арагул. — Не издевайся. — проворчала я, жалея, что не улетела, пока он был занят. — Следовало переосмыслить произошедшее или хотя бы определить, какая из двух ног шевельнулась. — Если я могу чем-то помочь, только скажи, — не унимался некромант. — Оставь меня в покое. Не выйдет, Рейнер. — Как показала практика, злость отлично тебя стимулирует. Проигнорировав подначку, я отчеканила серина И Рейтар мечтают познакомиться с прежним местом обитания хитров. Надеюсь, твои адепты нам не помешают. Предлагаю поделить место раскопок. Некромант широким жестом указал на полуразрушенные домики. Выбирай. Сначала мне нужно осмотреть город. Выкрутилась я, не представляя, в какой его части нужно искать книгу Кито. Осматривай. Арагул был сама любезность. Но я знала, что он мне не доверял. Следовало быть осторожнее. Вдруг и он сможет почувствовать сокровище Кита. Когда я вернулась к месту стоянки, Рейтар все еще возился с палаткой. серина сложила очаг из огня камня и пыталась подвесить над ним котелок. «Можно тебя на пару слов?» Нимфея с готовностью вскочила на ноги, но едва мы отошли от лагеря, прошептала. «Я не смогу сказать, какая из двух ваших ног шевельнулась». «Почему?» — изумилась я. — Так будет лучше. Для вас. — Но прогресс лицо просияла элементаль. — И если вы позволите, то я прямо сейчас займусь вашей спиной. — Не позволю! — фыркнула я, и чтобы сгладить неловкость момента, пояснила. — Пока Рейтар ставит палатки, нам лучше прогуляться по древнему городу. Вдруг удастся выяснить, где искать сокровища Кита, иначе завтра... Мы рискуем обнаружить, что адепты некромантии проводят ритуалы как раз там, где спрятана книга». Глаза элементали подозрительно заблестели. Подбородок задрожал. «Как подумаю о том, что здесь произошло?» «Хитры выжили», — напомнил я, — «и нашли новый дом, как и ты». «Да, верно», — светло улыбнулась она. «Ни к чему горевать о потерях. Надо радоваться тому, что имеешь». «Этому?» — учит ваша богиня. — поддразнила я. — Нет. Это я осознала, папав в хаос. Сирине не терпелось заглянуть в лагерь некромантов и перекинуться парой фраз с Веленой, но я не позволила. Нимфея не желала видеть в адептах Арагула конкурентов. Если получится найти книгу, придется сразу переправить ее в безопасное место. В противном случае велика вероятность, что серина помчится к Велене, чтобы сообщить о находке. Древний город оказался еще в более плачевном состоянии, чем я предполагала. Если стены и окна домиков по большей части были целы, то крышам не повезло. Какие странные дырочки! Нимфея заглянула внутрь ближайшего домика. Я ограничилась тихим хмыком. В отличие от элементали, стремящейся замечать только хорошее, я прекрасно понимала происхождение отверстий. Хитры покидали город в такой спешке, что не успели прихватить свои сокровища. Конечно, время тоже внесло свою лепту, но большая часть повреждений на крышах появилась благодаря побывавшим в городе после ухода законных владельцев. — Ой! — громко выдохнула элементаль и замерла на полушаге. — Почувствовала? — Где? — встрепенулась я. — Я оставила карту Кита в лагере. Она виновато потупилась. — Забудь ты о ней. Лучше попробуй почувствовать исходящую от книги «Магию смерти», — серина ненадолго прикрыла глаза и со вздохом констатировала. «Если пытаться отследить магию некромантов, то самый сильный ее источник находится в лагере адептов». «Я в сердцах подхватила магией камень и швырнула его о стену ближайшего домика, а Рагулу все-таки удалось испортить мне выездную практику». «Леди Рейнер, не переживайте, у нас же есть карта Кита!» «Хорошо, возвращаемся за картой!» Сдалась я. Мы еще немного прошлись по пустым улицам. Прежний город хитров был больше, чем я себе представляла. Рассмотреть те самые круги, разделяющие его на зоны, можно было лишь с воздуха. Отличить же мастерскую от жилого домика и вовсе оказалось для меня невыполнимой задачей. Если за два дня книга не будет найдена, Придется слетать в цитадель и притащить сюда ее владельца. Не то чтобы я жаждала вернуть хитрую его сокровище, скорее не хотела, чтобы оно досталось Арагулу». Некромант оказался легок на помине. «Хорошо погуляли?» — небрежно поинтересовался он. «Неплохо», — старательно улыбнулась я. «А твои адепты уже закончили с разбивкой лагеря?» «Конечно. Смышленные ребята». Догадались найти единственное место в пещере, где протекает подземный ручей. Выпад был настолько очевиден, что я едва не заскрежетала зубами. «За водой можно и на поверхность ходить», — поспешно встряла серина «Я умею перемещаться, да и для леди Рейнер не составит труда открыть портал». «Ты позволяешь ей перемещаться внутри потоков?» С лица Аракулы исчез всякий намек на доброжелательность. «Это было всего один раз, и только потому, что я...» «Застряла в норе». Оправдания нимфеи ничуть не помогли. Арагул зло зыркнул на меня и отчеканил. «Странно, что ведущие которой подчинялись Акады, не в силах справиться с одной нимфеей». «Отличное замечание», — усмехнулась я. «Вспомни о нем, когда серина в следующий раз окажется в той части цитадели, к которой у нее теоретически нет доступа». «Я не нарочно просто иногда промахиваюсь». Смущенно развела руками нимфея «Я в курсе. За водой приходите к нам». Сухо обронил Арагул и направился к лагерю. «Он нам не доверяет», — недоуменно заметила нимфея Временами ее простодушие зашкаливало, но я все равно терпеливо пояснила. «Ты, элементаль земли, любящая все живое, внезапно возжелала прогуляться по заброшенному городу, в котором сотни хитров погибли от прикосновений выпивающих. После этого маги пригнали в подземелье нежить, и та расправилась с энергетическими тварями. нимфей насупилась и уставилась себе под ноги. Я сочла, что она снова начнет причитать над погибшими, но серина лишь прошептала. Я бы на месте лорда Арагула тоже нам не доверяла. Друид оказался хозяйственным малым. За время нашего отсутствия он не только успел поставить обе палатки, но и приготовил ужин. Узнав, что поблизости протекает ручей, Рейтар довольно улыбнулся. «Вот и славно! А то я уже умаялся думать, где же мне вам воду искать!» «Садись есть, добытчик!» — хмыкнула я. «Напробовался, пока готовил!» — отмахнулся Рейтар и, пожелав всем спокойной ночи, полез в палатку. После ужина Сирина опять пристала с лечением. Спорить не хотелось, поэтому я опустилась на живот и дала ей снова влить в меня порцию целительной энергии тихий вздох возвестил о завершении процедуры спасибо поблагодарила я я старалась чуть ли не плача прошептала она знаю попробуем завтра лицо серины озарило лучистая улыбка обязательно у нас все получится я чувствую это у меня такой уверенности не было просто хотелось сделать серии неприятное охранный контур подал бы сигнал о приближении опасности так что В ночном бдении необходимости не было. Но я, как назло, не могла сомкнуть глаз. Да и как тут уснешь, если я не знала, какая из двух ног пнула сегодня Арагула? Все в пещере были в курсе, кроме меня. Шорох в палатке Рейтара возвестил, что и тому не спалось. Не успела я досчитать до трех, как наружу высунулась белобрысая шевелюра. Следом на четвереньках показалось и туловище. Друид прополз к котелку и сунул в него нос. «Надо было пробовать активнее!» — проворчала я. Рейтар от неожиданности дернулся и едва не перевернул котелок. «Леди Рейнер, а почему вы не спите?» «А спишь тут!» — я демонстративно перевернулась на другой бок. Только я задремала, как позади принялись скрести металлической ложкой по стенке котелка. «Простите, это я кашу размешиваю!» — выдал пояснение друид. Я села, и зло уставилось на нарушителя. Ешь быстрее, и чтобы я тебя до утра и не слышала. — Не могу есть холодную, — тяжело вздохнул он. Пришлось напомнить себе, что нежное создания из Берила к тяготам походной жизни не приучены. огни камень Разве можно? Сейчас же ночь. — В этой пещере всегда будет ночь, — проворчала я, жалея, что не притворилась спящей, пока была такая возможность. Рейтар рожок очаг и принялся ещё громче с крестиложкой. «Загустело. Сплошные комочки!» — продолжил ныть он. «Далее воды. Молока по сейчас Леди Рейнер, а мы, случайно, не брали молочный порошок?» «Не замолчишь. Отправишься спать голодным!» — мрачно предупредила я. «Понял. Всё понял!» Закивал он и, подхватив котелок, прошмыгнул в палатку. Естественно, прибрать за собой не догадался. Чтобы погасить огни камни, пришлось выбраться из спального мешка и подлететь к очагу. Не успели камни угаснуть, как из палатки снова высунулся Рейтар. «Леди Рейнер, а у вас булочки не найдется? Или хотя бы сухарика? Каши что-то маловато?» Я удивленно икнула. Манки? Друид наварил столько, что я рассчитывала, ее хватит и на утро. Булок нет. Сухари, посмотри, в моем мешке. Только это на все время практики. Спохватилась я, поскольку Рейтар слишком уж активно начал отбирать запасы. «Как это на все время? Я думаю, вы смотаетесь порталом, хотя бы в форт? Да тут и на один день маловато будет. Я когда нервничаю, ем чаще обычного». «Не представляю, куда помещается?» «Значит, считай, что тебя посадили на диету!» Друид печально кивнул и спрятался в палатку, из которой тут же раздалось ворчливое причитание о жизненных тяготах и лишениях. Не выдержав, я выбралась из мешка снова, просто почувствовала, что еще немного, и выскажу рейтару все, что о нем думаю. Я не планировала отлетать далеко от лагеря. Несмотря на охранный контур, бросать подопечных без присмотра не хотелось. Мало ли что, там уже Рейтару взбредет в голову. Добравшись до угла пещеры, за которым начинался центральный проход, ведущий к городу хитров, услышала участливая. «Не спится?» «Заблудился?» «Не осталось долгу я». А Рагул примирительно вскинул ладони и зажег в воздухе светлячок. «По мне, так лучше бы без него. Мы оба прекрасно видели в темноте. Хотя бы сейчас». Не будем ссориться. Не горю желанием. Злишься из-за того, что тебе навязали нимфею? С одной нимфеей я бы справилась. А вот друид в конец достал. Неужели он настолько же беспомощный, насколько женоподобный? Вопрос заставил меня призадуматься. Нет, беспомощным Рейтара назвать нельзя. Он тот еще манипулятор, постоянно проверяет и щупает, насколько далеко может зайти. Не знаю, чем он занимался в Берилии и как к нему относились окружающие, но в хаосе когда-нибудь крупно отхватит. У него даже немфейского чутья нет. Ага, значит, ты признаешь, что странная немфейская логика работает? серина верит, что меня можно вылечить. Не собиралась ныть но все равно голос дрогнул. не одна она. Я тоже не оставил надежды. Некромант заговорчески подмигнул и вытащил из кармана баночку с кремом. Ты заходил ко мне в комнату во время моего отсутствия? Совал нос в мои вещи? От негодования у меня перехватило горло. Устраивайся поудобнее, Рейнер. Арагул опустился на камень и приглашающий постучал ладонью по земле. Тренировку мы с тобой провели. Осталось закончить еще один ежедневный ритуал. Нигде от тебя покоя нет, не выдержала я. Покой не мертвым, только снится. — усмехнулся Мак. — Пришлось признать, что он от меня не отцепится. Я бросила спальный мешок на землю и приземлилась на него. Следом на колени упала баночка с кремом. Только взяв ее в руки, я поняла, что она не моя. — Почему-то мне кажется, что пришло время извинений, — затаенный насмешкой произнес Арагул. Я чувствовала себя скверно из-за поспешных выводов. И все-таки Арагул столько раз меня провоцировал, что у меня были все основания подумать, что он захотел снова продемонстрировать свое превосходство. «Во час мне мерещится, что ты спишь и видишь, как бы щелкнуть меня по носу», — престижно потупилась я. В последнее время сосном у меня не очень, а Рагул помог мне снять сапог, закинул мою ногу себе на колени и начал растирать. В расследовании убийства нет продвижения. Рейгарду удалось убедить наместника, что ситуация находится под контролем. Я договорился с медузами, родственникам выплатит компенсацию. По официальной версии адепт скончался в результате несчастного случая. Переоценил силы и задействовал магию, с которой не смог совладать. Очень удобно все валить на магию, хмыкнула я. Не любишь ты магов, Рейнер. Не доверяю, поправила я. Как и любой боевик, я с подозрением относилась к тем, кто с легкостью разбрасывался с заклинаниями. Рейгард опасается, что последуют новые нападения. «Сделает все возможное, чтобы предотвратить. Но пока мы не знаем, ни как выпивающий проник в цитадель, ни как ее покинул». «Странно, что к вам не направили дознавателя», — пробормотала я, скривившись как от зубной боли. «С этими типами мне уже приходилось встречаться на границе. Они подчинялись исключительно наместнику и чихать хотели на боевые задачи. Даже с целителями можно было договориться». Арагул закончился одной ногой и принялся за вторую. Я невольно поймала себя на том, что любуюсь длинными пальцами, энергично скользящими по коже. Стало немного обидно, что я не ощущаю при этом прикосновений. Словно почувствовав мой изучающий взгляд, некромант вскинул голову и посмотрел на меня. Я сделала вид, что изучаю этикетку на баночке. «Огненная цитадель находится на особом положении», — напомнил Арагул. «В ней не только обучают юных воинов и магов, но и проводят ритуалы возрождения. Мы сошлись на том, что сможем воспользоваться внутренним ресурсом и провести расследование самостоятельно». «И кто же?» «Из преподавателей цитадели бывший дознаватель?» Небрежно поинтересовалась я, хотя внутри зашевелилась досада. «Неприятно, когда что-то упускаешь из виду. Умение распознавать многокомпонентные зелья и эликсиры По запаху прежде не раз помогала Грисфальду в расследовании преступлений. Он вышел в отставку до твоего рождения. Неудивительно, что ты не знала участливый тон Арагула. Понравился мне еще меньше информации о профессоре по зелье варенью. Грисфальд со мной не побеседовал. Как дознаватель он должен был заинтересоваться информацией об открывшихся порталах. Ему передали твои выводы по поводу отсутствия следов портала вблизи места преступления. Он должен был со мной встретиться. Я упорно продолжал игнуть свое. Его поведение слегка непрофессионально. Арагул вздохнул и с укором посмотрел на меня. Не собирался тебе об этом говорить, но Грисвальд всего лишь выполнял распоряжение Рейгарда. Тот поручился что ты никоим образом не запятнала честь дома и не предавала альянс. Как понимаешь, этого было достаточно. Я замерла, не веря собственным ушам. Брат, грозивший отправить меня в случае неповиновения под трибунал, сам пошел на невероятный риск. Он поставил на кон не только собственную репутацию, положение в огненной цитадели, но и честь рода. — Сдается мне, что Рейгард верит в тебя больше, чем ты в него, — усмехнулся Арагул. — Вернусь и сама поговорю с Грисвальдом, — уперто заявила я. — Твое право, но не забывай о главной цели. Главная цель — сопит в палатке и не рвется никому на помощь. — Идеально! — блаженно улыбнулась я. — И это в то время, как тебя мучает бессонница? — Решила немного прогуляться. — А ты тут как очутился? «Надеялся встретить тебя». Прямолинейность Арагула который раз заставила почувствовать себя неловко. «Ну вот, встретил. Поговорили. И ногам повезло. Пожалуй, пора и расходиться». Я натянута улыбнулась и взмыла в воздух. Сапоги взлетели следом. «До завтра, Рейнар. До завтра». Эхом откликнулась я. «Дожили. Еще пара дней под землей. И дойдем до пожелания друг другу спокойной ночи?» Только вернувшись в лагерь. Я обнаружила, что забыла спальник. Утро следующего дня началось с инструктажа. Я пыталась втолковать Сирине и Рейтару, насколько важно сделать вид, что мы пожаловали в древний город, чтобы познакомиться с культурой хитров. Ни Арагул, ни его адепты не должны заметить, что мы что-то ищем. «Я могу вести записи», — — воодушевился Рейтар, — и собирать образцы. — Образцы чего? — с опаской уточнила серина Не надо ничего собирать. Собирателей тут и без нас хватает, — разрушила планы друида я. «Совсем — Совсем-совсем ничего нельзя подбирать. Это же поселение хитров. Вдруг маги что-то интересное пропустили. — И верно, — спохватилась серина найдем и попробуем вернуть владельцам. — Вообще-то я не совсем это имел в виду, — заметно погрустнел друид. «Восторгаться и задавать вопросы можно. Хватать все подряд нельзя, я внесла ясность». «Совсем-совсем нельзя», — жалобно захлопал глазами Рейтар. «Хотя бы пару сувенирчиков на память. Все, что найдешь, потащишь обратно на себе». «Мы будем делать вид, что ищем сокровища», — сплеснула руками серина «На самом деле это ни капельки не сложно, ведь мы действительно его ищем». «Только никто не должен догадаться, какое!» «Ну, как-то так», — кивнула я, обрадовавшись и такой понятливости. Радовался я недолго. Ровно до того, как мы вышли в главную пещеру, как только Рейтар заметил поблизости некромантов, то медленно простер руку и с пафосом выдохнул. «Смотри, серина Это и есть древний город! Сейчас мы будем его изучать!» «Западный сектор наш!» — восторженно прокричал один из некромантов. «В мастерской нашли останки хитро!» «Бедненький!» — не применула всплакнуть Нимфея. «Его же не поднимут!» серина соберись!» — понизил голос друид. «Лучше подскажи, куда нам идти!» Нимфея подошла к ближайшим домикам, зажимурилась, покрутилась вокруг собственной оси и ткнула пальцем в воздух. «Нам туда!» А Рагулу снова удалось подкрасться незаметно. Я засекла его ауру за мгновение до того, как он раскрыл рот. Занятный способ изучения древних поселений. Сугубо нимфейский некромантом не понять. Невозмутимо пояснила я. Получается, мы в восточной части домики будем осматривать? Попыталась разрядить атмосферу серина Уверен, нам достанутся самые классные, в которых можно найти... Под цепким взглядом Арагула Друид смешался мешки, обломки черепицы, горшки». Удачных поисков. Кивнув на прощание, Арагул направился к адептам. «Собиратели, вперед!» скомандовала я. «Сегодня каждый из вас должен предъявить по трофею». «Надеюсь, я не ошиблась», вздохнула серина «Постой, ты не почувствовала книгу?» «На мгновение мне показалось, что в той стороне располагается нечто нехорошее». «А потом?» Изо всех сил, стараясь сохранить спокойствие, поинтересовалась я. А потом я почувствовала, что самое нехорошее будет происходить в западной части. И выбрала противоположную. Уверена, мы все равно сможем отыскать сокровище Кита. Робко улыбнулась серина Уж лучше бы я самовольно вернулась на передовую. Изучив каракули Кита, серина объявила, что мы пошли верным путем. Нужный нам домик находится в восточной части древнего города. Дело оставалось за малым – отыскать мастерскую. Пришлось полетать над крышами, заглядывая в каждую щель. От серины и Рейтара помощи было мало. Они подолгу топтались возле каждого домика, обсуждали, кем бы мог быть его владелец и спасся ли он при нападении выпивающих. Хитрые мало заботились о красоте жилища. Рабочие здания отличались от жилых исключительно размером. Я зависла над одним из них, сматриваясь в груду разбитых ящиков. Их содержимое, какая-то руда, валялось тут же на полу. Несмотря на то, что в мастерской мне было не развернуться, я рискнула спуститься вниз. Только бы не застрять, а то оракул обхохочется. Мастерская оказалась плавильной. Некогда трудолюбивые и хитрые отливали здесь заготовки для артефактов. Я аккуратно сдвинула ящики потоком воздуха, Смела спола Рудум, который раз мысленно поблагодарила Лестера, сумевшего донести до меня, что сила магии в точности заклинания, а не в его мощи, не двигаясь с места, методично обыскала все помещение и уже признала, что никаких секретов в нем нет, когда в окно просунулась голова Рейтара. «Леди Рейнер, идите сюда. Мы отыскали какие-то бумаги. Книгу» стрянулась я. «Возможно, и книгу серина не показывает». Найти «Элементаль» оказалось не так уж и сложно. Надо было всего лишь лететь на тихие всхлипы. Заглянув в прореху прохудившейся крыши, увидела серину старательно запихивающую в мешок какой-то ящик. «И что в нем?» «Не знаю. Не дает посмотреть». Обиженно протянул Рейтар. «Не здесь», — твердо произнесла Немфея. «Надо вернуться в цитадель». «Ты предлагаешь свернуть лагерь и убраться во свояси не показав что нашла опешила я я чувствую что эту находку следует унести отсюда как можно скорее простить я понимаю как это звучит серина жалобно захлопала ресницами выбирайся из домика и мешок свой давай сюда серина утерла слезы и осторожно на четвереньках проползла через дверь кончай реветь приструнила ее я А то увидит, кто и сочтет, что я над вами измываюсь. Прямо сейчас возвращаться в цитадель глупо. Подумает, что мы сбежали. Ой, шумно выдохнула элементаль. Неужели они решились? Мне не нужно было уточнять, кто и на что решился. Если некроманты нашли чьи-то останки, вариант напрашивался сам собой. Но напугало меня не это. Мешок, врученный Сириной, шевельнулся. Я просунула в него руку и почувствовала, что ящичек заметно потряхивает. Что бы в нем не находилось, оно реагировало на магию смерти и хотело выбраться наружу. «Леди Рейнар, сдается мне, былинка, права», — пробормотал друид. Я помогла Сирине подняться, положила руку на плечо Рейтара и открыла портал.